Глава пятая Дьяволы Лицо Ника р о с и л и теплые капли дождя Влага текла в глаза, в рот, в волосы, вытаскивая на поверхность из глубин сна Утерев лицо, Ник заставил себя проснуться и заморгал, вглядываясь в утренний туман Сверху прямо на него мочились три крохотных, не больше мыши Сине кожих человечка, какого хрена? Ник разом вскочил и больно треснулся макушкой о потолок клетки. Клетки? Он принялся отплевываться, избавляясь от кисло-соленого привкуса на языке. Какой дьявол занес его в клетку? Встряхнув головой, он протер глаза от мочи и вновь начал отплевываться. Их было не меньше двух дюжин. Все они смотрели на него. Одни не крупнее кузнечика, другие размером с крысу, тонкие, ч е д у ш н ы е человекоподобные существа с прозрачными стрекозиными крыльями и гибкими хвостами с кисточкой на конце. Все они были наги, кожа цвета морской волны, гривы черных или синих волос вдоль спин. Ник вспомнил, как Питер говорил что-то о феях, пикси и гоблинах. Конечно, он говорил много всякой ерунды. Значит, это и есть пикси. Впрочем, сейчас это волновало Ника в последнюю очередь. Куда сильнее его з а б о т и л и взгляды этих существ. Они смотрели на него так, точно он вполне годился в пищу. Прошептал он. Существа продолжали смотреть на него жестокими, не мигающими взглядами. Кыш! Повторил он громче, махнув в их сторону рукой. Существа зашипели, оскали ф о с т р ы е точно иглы зубы. Брысь! Крикнул Ник, хлопнув ладонью по п р у т ь я м клетки. Существа разом взмыли в воздух, стрекоча крылышками. Зависнув над клеткой, они завизжали на Ника, как дикие кошки. Забившись в дальний угол клетки, Ник схватил с пола пригоршню соломы и швырнул в них. Вспугнутая его движением маленькая бурая мышка выскочила из-под клетки и метнулась прочь по каменному полу. Пикси тут же бросились на нее мышь. д у ш е р а з д и р а ю щ е пискнуло, угодив в их когти. Клочья шерсти, ошметки мяса, брызги крови полетели во все стороны, рыча от ярости. Пикси кинулись в драку за лучшие куски. Их синие тельца сплелись в клубок на каменном полу. Господи, прошептал Ник, крепко прижав руки к груди. Нужно убираться отсюда. Оглядевшись в сумраке. Он заметил по меньшей мере дюжину клеток, стоявших вдоль стены. В каждой как раз хватило бы места для подростка, как и его собственная. Эти клетки были сооружены из сучьев, связанных стеблями лиан. Многие были укрыты в е т х и м и покрывалами, больше всего на свете похожими на полузгнившие звериные шкуры. Перед клетками. Возвышалась пирамидка из нескольких копий, а в центре ее Ник сглотнул, лежал человеческий череп. Откуда-то сзади раздался резкий скрип. Пикси прекратили драку, поднялись на ноги и по птичьи заозирались, встревоженно в г л я д ы в а я с ь в темноту. Из сумрака раздался глухой удар и громкий протяжный рык. Пикси взмыли в воздух и бросились прочь, оставив Ника одного. К собственному удивлению Ник обнаружил, что жалеет об этом. Все, что угодно, только бы не остаться в клетке, во мраке, наедине с тем, кто мог издать эти звуки. Еще один скрип, заметно ближе. Прижавшись лицом к решетке. Ник напряг зрение и сумел разглядеть увитый корнями столб, уходящий вверх в темноту. У его подножия виднелась какая-то тень, и эта тень шевелилась. к а ч н у в ш и с ь в зад вперед, она метнулась в сторону и исчезла. Вот дерьмо! Кто там? В комнате стало светлее, туман начал редеть. Разглядев предметы, Развешенные по стенам ник заморгал. Ровные ряды кинжалов с хищно изогнутыми лезвиями, рядом шипастые дубины и множество из зубренных секир — орудия увечий и смерти, и судя по виду, не раз побывавшие в деле. На д р я д а м и оружия висели три черепа, связанные в пирамидку, высохшие. Изъеденная червями плоть обтягивала разинутые в безмолвном крике челюсти. Ниже висела пара скрещенных берцовых костей, образуя тройной веселый Роджер. Нужно убираться, да п о с к о р еее. Ник толкнул дверцу клетки, но она не открылась. Только сейчас он заметил, что она крепко привязана кожаными ремнями. Он отчаянно рванул ремни. потянул, но вдруг слева раздалось громкое шипение. Резко обернувшись, он успел разглядеть нечто промчавшееся мимо на четвереньках. Нико ставил ремни в покое. Наружу больше не хотелось. Оставалось только надеяться, что решетка сможет уберечь его от тех, кто затаился снаружи. Господи, вытащи меня отсюда! Захны колон. Туман продолжал редеть, и Ник увидел всевозможные мечи и копья, висевшие на стенах. Заметил он и огромный очаг, в котором легко поместились бы трое взрослых. На д о ч а г о м на жирных черных цепях висели несколько котлов, каждый размером с подростка, а затем он увидел тела. Безжизненно о б в и с ш и е тела в дальнем конце просторного зала едва можно было разглядеть. Сколько их? Четыре, пять? С виду тела казались детскими. Боже, всемилостивый! Едва не завизжал Ник. Что же это за место? Со всех сторон из сумрака раздались громкие завывания. Кто-то захрюкал как свинья. Зафыркал, захихикал. Отовсюду за звучали зловещие смешки, странно похожие на детские, и Ник почувствовал, что вот-вот тронется умом, если они не стихнут. На свет выбралась кучка теней, и у Ника перехватило дыхание. Они были похожи на людей, но лишь отдаленно, длиннорукие. Длинноногие, они больше напоминали пауков. Пропорции тел были детскими, но какими-то неправильными, будто их вытянули в длину. Большие круглые пятна боевой раскраски украшали кожу. Длинные полосы тянулись вдоль рук и ног. Крепкие упругие м у с к у л ы лоснились в неярком свете. Некоторые были одеты. в с в а л я в ш и е с я облезлые шкуры, увешенные по краям костями, к л ы к а м и и обломками сухих веток, их запястья и щиколотки были унизены браслетами из кожи и стеблей травы, а лица, с к р ы т ы под дьявольскими рогатыми масками из кожи, шкур и перьев. Все эти существа двинулись к Нику, приплясывая, подергиваясь. Будто в эпилептическом припадке окружили клетку и уставились внутрь дикими безумными глазами золотистыми, такими же, как у Питера. Нику сделалось ясно, что Питер на самом деле обвёл его вокруг пальца, о с т р о у х и й мальчишка заманил его сюда, чтобы эти твари смогли, смогли, что? Ник покосился на их длинные ножи, обвел взглядом их голодные глаза. Что вам надо? Дрожащим голосом выкрикнул он. В ответ они точно в горячечном бреду завращали глазами, растянули рты в безумных улыбках и застучали зубами: щелк, щелк, щелк. В тишине огромного зала. Лязг зубов казался оглушительным. Нет, нет, нет, подумал Ник. Не надо больше, пожалуйста. С этой мыслью он ушел глубоко в себя, совсем как тогда в тумане. Он не желал видеть собственную смерть, но если уж без этого никак, предпочел бы оказаться в самом дальнем ряду, закрыв глаза ладонями. развязав ремни, удерживавшие дверцу клетки, его потащили наружу. Крепкие, безжалостные пальцы больно впивались в тело. Кто-то накинул на его шею ожерелье из костей и зубов, из ушей и пальцев, да не чьих-нибудь, а человеческих. Его подтащили к столбу и, приплясывая, двинулись вокруг, обматывая его веревкой, непрестанно хихикая. Показывая ему языки, вращая глазами, щелкая зубами. Захотелось как можно скорее умереть. Все что угодно, только бы больше не слышать этих ужасных звуков. Откуда-то издали д о н е с с я лязг железа. о т р о д ь я дьявола чудовищные дети, кем бы они ни были, застыли на месте и разом смолкли. Туман почти рассеялся. Сквозь ряд узких окон внутрь проник утренний свет, и Ник сумел разглядеть просторный круглый зал целиком. Стены его частью были сложены из грубо отесанных камней, частью представляли собой сплошную естественную скалу. Ясно видна была и красная дверь в обрамлении огромных корней, каждой толщиной с бочонок. Размеров дерева с такими корнями Ника представить себе не мог. Он поднял взгляд, чтобы разглядеть крону, но сверху оказался потолок. о трое д ь дьявола не сводили глаз с красной двери. Дьявольский зверь идет, тихонько проговорил один из них. Идет дробить кости и высасывать мозг, добавил другой. Скоро все наедимся, зазвучал в ответ многоголосый возбужденный шепот. Встав вокруг Ника широким кольцом, они начали бить кулаками в раскрытые ладони. Чувства Ника обострились от страха. Ноздри защекотали запахи застарелого пота, вареного мяса, отцеревшей листвы и жуков. Он тоже взглянул на красную дверь. Неужели действительно кто-то идет сюда, чтобы сварить его и съесть? В это не хотелось верить, но взгляд невольно скользнул по ножам и секирам, по темным пятнам на земле, по котлам, каждый размером с мальчишку, висевшим на д о ч а г о м Из головы никак не шли развешенные вдоль стены тела. Не хочу умирать, подумал он, с з а п о з д а н и е м обнаружив, что плачет. За красной дверью зазвенели колокольчики, звон становился все громче и громче, и вдруг стих. Снаружи лязгнул отодвинутый засов, и дверь медленно распахнулась внутрь. На порог шагнуло настоящее чудовище. На г о л о в у выше остальных, закутанные в шкуры, в маске из кости и меха. Над головой его торчала пара к о з л и н ы х рогов, жесткие, спутанные волосы были заплетены в толстую косу, свисавшую вдоль спины и достигавшую пояса. Маска, шкуры, рога, кожа чудовища, все это было покрыто. п о т р е с к а в ш е й с я красной краской. В руке чудовище держало короткую дубинку с длинным, зазубренным крюком на конце. Устремив взгляд на Ника, оно подняло дубинку и громко фыркнуло. О нет! закричал Ник. Нет, нет, нет! Он отчаянно задергался в путах, рванулся раз, другой и сумел высвободить руки. Поспешно сдернув вниз веревку, обмотанную вокруг пояса и ног, он споткнулся об нее, покатился по полу, вскочил на ноги, оглянулся, увидел, что дьявольский зверь наступает, и пустился бежать. В попытке вырваться из кольца жутких тварей он кинулся вперед на пролом, но его схватили и оттолкнули назад. Дьявольский зверь хлестнул Ника ладонью по лицу. Голова взорвалась б о л ь ю Ник распростерся на каменном полу, съежился в комок и обхватил руками голову. Конец, подумал Ник, я погиб. Дьявол шагнул к нему и жестко пнул в бедро. Ник взвизгнул, потом увидел ногу, летящую в лицо, но сумел увернуться. Пинок пришелся в плечо, Ник покатился по полу. Прекрати! закричал он. Но дьявол надвигался на него, подняв над головой дубинку с жутким зазубренным крюком. Ник откатился в сторону. Дубинка ударила в камень, вырвалась из рук и дьявольского зверя и покатилась по полу к центру кольца. Ник вскочил и захромал прочь, подальше от своего мучителя. Дьявол прыгнул вперед, ухватил Ника за руку. Развернул к себе и наотмашь хлестнул по лицу тыльной стороной кисти. От жгучей боли и ослепительной вспышки в глазах Ник зашатался, с трудом удерживаясь на ногах. а д ь я в о л продолжал надвигаться на него, почувствовав вкус крови во рту, Ник потрогал губу и был потрясен, как много крови осталось на пальцах. Что тебе надо? закричал он, будто не знал ответа, будто и в самом деле мог ожидать чего-то еще, кроме того, что его со звериной жестокостью забьют насмерть. Дьявол попросту продолжал гонять его по кругу, не удостаивая ответом, будто хищник не отступ н о преследующий добычу. Что? Что? завизжал Ник. Тут он заметил дубинку с крюком. лежавшую в центре кольца. взгляд его заметался между к р ю к о м и дьяволом. дьявол остановился и уставился на него. Ник нырком бросился к оружию и подхватил крюк с каменного пола. оружие оказалось неожиданно тяжелым и Ник чуть не уронил его. подняв дубинку обеими руками, он направил хищный, зазубренный крюк на дьявола. Давай! закричал он, брызжя слюной пополам с кровью. Иди сюда, козел вонючий! Но дьявол не двигался с места. Ну! крикнул Ник. Его затрясло, как в лихорадке. Дубинка задрожала в руках. о к р у ж а в ш и е его существа на распев затянули: кровь, кровь, кровь. Они повторяли это снова и снова, пока Ник не подумал, что сейчас сойдет с ума. Ну хватит! Ник своим бросился на дьявола и взмахнул дубинкой, чтобы с плеча всадить крюк поглубже в его череп. В последнюю секунду дьявол перехватил запястье Ника, выбив дубинку из руки. Оружие с громким стуком отскочило от пола. И в зале стало тихо. Хорошо, сказал дьявол, сдвинув маску наверх. Перед Ником стоял вовсе не дьявольский зверь, а просто мальчишка. Мальчишка улыбнулся. Хорошо держался. Он крепко с т и с н у л ладонь Ника и вскинул его руку к верху. Свежая кровь для дьявол дерева! Запрокинув голову, он испустил громкий протяжный вой. Странные существа присоединились к нему, завыли, затопали. Зал загудел от накала страстей. Все сбросили маски. Теперь Ник ясно видел: под лохматыми шевелюрами и боевой раскраской скрывается всего лишь куча малолетних придурков. Он поднял взгляд. Наверху между потолочных балок, подражая мальчишкам, будто крохотные синие обезьянки, скакали вверх-вниз сине к о ж и е пикси. Их резкий визг усиливал общую к а к о ф о н и ю Зал звенел от улюлюканья, криков и хохота. Казалось, мир превратился в безумный, бешено кружащийся калейдоскоп, и Ник понял, что окончательно и б е с п о в о р о т н о сошел с ума.